она смущена. Никто до сих пор не целовал ее рук, маленьких, загорелых, черствых, которые знают и стирку, и стрипню, и тяжелые массажи. Но при последних словах она гордо поднимает голову. «Почему вы думаете, что деньги для меня имеют такое значение? Я получаю достаточно, чтобы жить без нужды». «А разве у вас нет несбыточных желаний?» Он, кажется, поймал ее врасплох, Она теряется на одно мгновение, правда, но дядюшка торжествует. Он разбудил в ней женщину. Маня хотела бы взглянуть на могилу Яна, но ее умоляют остаться, и она подчиняется. У нее нет желания, ее душа раздавлена. Зяма пропал без вести, его даже не видели на похоронах. Бедная мать его плачет, не осушая глаз. Плачет и роза. Каждый вечер выходит она за околицу, где печально высятся кресты сельского кладбища и часами глядит она на старый тракт, тянущийся до Киева. Каждый вечер в десять часов дядюшка в кабриолете заезжает за Лидией Яковлевной в усадьбу Штейнбаха. Южные ночи темны. Но дядюшка знает свою лошадь и знает каждую выбоину в дороге. Он словно помолодел. Хрупкая бледная девушка внесла новый интерес в однообразную сельскую жизнь. Дядюшка чувствует, что произвел впечатление, и счастлив этой победой что ему, казалось бы, внимание какой-то фельдшерицы в поношенной серой юбке и батистовой кофточке. Разве не знал он любовь красивых, изящных женщин, о которых, захлебываясь от восторга, пишет Поль Бурже. Но дядюшке скучно. Теперь же он чувствует себя как в молодости, фехтующим на рапирах с неопытным, но дерзким и полным темперамента противником. Мускулы напряглись, рука как сталь, взгляд полон вызова – но не упускает ни одной мелочи. Ну-ка, чья возьмет? Но есть еще одна тайная мысль — старость. Она надвигается незаметно, но ведь она надвигается. И так жалко жизни, жалко порывов, которые еще врываются в душу, как весенний предутренний ветер в раскрытое окно. Он никому не сознался бы, что иногда ночью сон далек от него, и глаза его влажны. Блажен, кто с молоду был молод. Да-да, так, но как бесконечно счастливее тот, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с годами вытерпеть сумел. В комнате Мани раскрыто окно, оно заставлено кисейной рамой, бедная девочка крепко спит, опершись на руку, стаившись щечкой. Наконец-то! Сколько усталости в этом юном личике! Дядюшка счастлив. В розовую комнатку он перетащил все журналы, свои гравюры, «Свою кушетку, пропитанную запахом сигар, и целую банку варенья из персиков. Все это для Лики». Так зовет он фельдшерису за глаза. У него была в прошлом любовница Лидия, и он звал ее Ликой. «Ты уже, кажется, увлекся, смеется Вера Филипповна. Дядюшка горячо отрицает. С какой стати? Неужели нельзя оказать бедной девушке простого внимания? Ради мани она не спит ночами, а днем работает. Деньгами не вознаградишь за такую услугу» что деньги». «Ну, для твоей лики, я думаю, деньги все», – презрительно обрывает Вера Филипповна. «Удивительно, она противная, надо сознаться, точно булавка, так и колет». «Кацапка», – коротко и сильно говорит Горленко. И в это маленькое словцо он вкладывает все презрение хохла к великоруссу, всю органическую враждебность двух чуждых народностей. «Мне она нравится», – ронять Соня. «Еще бы, кто в этом сомневается», С вызовом подхватывает мать. чтобы тебе понравиться, нужно только, чтобы я кого-нибудь назвала антипатичным». И вот девочки едут в Москву. С ними дядюшка. Он рад встряхнуться в столице. Лика дала ему столько поручений, деликатных и интимных. К семье, к партийным. Дядюшка чувствует себя молодым и влюбленным, Он гордится доверием Лики за эту дружбу. Он готов заплатить теперь не только свободой, но и жизнью». Помахивая росточкой и слегка прихрамывая, ходит он по дебаркадеру. Солнце заливает маленькую станцию, но под могучими тополями в садике тень. Девочки сидят на скамье, поджидая поезд и глядят в далекую степь. Штейнбах, вдруг говорит дядюшка, подходя к ковыляющими движениями к скамейке. Где, где? Соня вскакивает. Сейчас подъехал в Ландо. С нами в одном поезде едет. Мани, Маня, очнись же, пойдем скорее. Ах, я так много слыхала о нем от Лики! «Дети мои, берегите ваши сердца. Настоящий царь Соломон!» Соня радостно смеется. «Вот он!» Начальник станции, почтительно склонившись, объясняет ему что-то. Сторожа и буфетчик вытянулись у входа на станцию. Он слушает и как будто не слышит, и думает о чем-то своем.